Глава первая. Стрелок. Один. Человек в чёрном ушёл в пустыню, и стрелок двинулся следом. это пустыня, апофеоз всех пустынь, растянулась до самого неба, в необозримую бесконечность по всем направлениям. Белая, слепящая, обезвоженная и совершенно безликая. Только мутное марево горной гряды призрачно вырисовывалось на горизонте. И ещё изредка попадались сухие пучки без травы, что приносит и сладкие сны, и кошмары, и смерть. Редкий надгробный камень служил указателем на пути. Узенькая тропа, пробивающая толстую корку солончаков, вот всё, что осталось от старой столбОВОЙ дороги, где когда-то ходили фургончики и повозки. С тех пор мир сдвинулся с места. Мир опустел. На стрелка накатило мимолетное головокружение, когда всё внутри вдруг обрывается, и мир кажется эфемерным, почти прозрачным. Оно быстро прошло, и, как и мир, по чьей тверди сейчас шёл стрелок, он тоже сдвинулся с места. Стрелок шёл спокойно, не торопясь, но и не тратя времени даром. Вокруг его пояса обвивался бурдюк с водой. Бурдюк был почти полный и напоминал туго набитую колбасу. Стрелок много лет практиковался в кефе и достиг, может быть, пятого уровня. Будь он праведником из Менни, он бы вообще не испытывал жажды. Он бы тогда наблюдал за тем, как его тело теряет воду, бесстрастно и невозмутимо, и увлажнял бы расщелины этого тела и тёмные глубины его пустот лишь тогда, когда разум подсказывал бы ему, что это действительно необходимо. Но он не был Менни и не поклонялся человеку Иисусу и уж никак не считал себя праведником. Иными словами, он был самым обыкновенным странником и ничего не знал наверняка, кроме того, что ему уже хочется пить. Хотя не так сильно, чтобы пить прямо сейчас. В каком-то смысле это ему даже нравилось. Так было положено в этом краю краю жажды. А всю свою долгую жизнь стрелок только и делал, что приспосабливался к обстоятельствам. И он это умел. Под бурдюком прятались револьверы. Его револьверы, что как влитые, ложились в руку. Они перешли к нему от отца, который был ниже ростом и не таким крупным. Их пришлось утяжелить металлическими пластинами. Пара ремней, перекрещиваясь, опоясывала его бёдра. Две кобуры были промаслены так, что не растрескались даже от жара этого беспощадного солнца. Жёлтые, тщательно отполированные рукояти его револьверов были сделаны из лучшей сандаловой древесины. Прикреплённые к поясу крепкой верёвкой из сыромятной кожи, кобуры покачивались при ходьбе, тяжело ударяя по бёдрам. В этих местах синяя краска на джинсах стёрлась, а ткань истончилась, и получились две светлые дуги, почти похожие на две улыбки. Медные гильзы патронов у него в патронташе вспыхивали и мерцали на солнце, отражая его лучи, как гелиограф. Теперь патронов осталось значительно меньше, чем было. Кожа кабур едва уловимо потрескивала. Его рубаха бессветна, как дождь или пыль. Ворот распахнут, сыромятный шнурок свободно болтается в пробитых вручную дырках. Его шляпа давно потерялась. Как и рог, тот, в который трубят, который был у него когда-то. Он потерялся давным-давно. Этот рог выпал из руки умирающего товарища, и стрелку не хватало теперь их обоих. Он остановился у полугой дюны, хотя песка в этой пустыне не было, один твёрдый сланец — И пронзительный ветер, что всегда пробуждался с наступлением темноты, поднимал только клубы несносной пыли, едкой, как чистящий порошок. Я глядел растоптанные угольки маленького костерка с подветренной стороны, с той стороны, откуда солнце уходит раньше. Такие вот мелочи, знаки, подобные этому, лишний раз подтверждающие предполагаемую человеческую сущность человека в чёрном, всегда доставляли ему несказанное удовольствие. Губы стрелка растянулись в подобие улыбки на изъеденных жаром пустыне останках лица. Улыбка вышла болезненной, страшной. Он присел на корточки Человек в чёрном жёг без траву. А как же иначе? Без трава здесь единственное, что горит. Горит очень медленно, блёклым масляным пламенем. Люди с приграничных земель говорили ему, что бесы живут даже в её огне. Они, люди с границы, жгли без траву, но не смотрели на пламя. Они говорили, что если смотреть на пламя, бесы тебя околдуют и утащат к себе. А потом какой-нибудь другой идиот, который тоже засмотрится на огонь, увидит там тебя. «Сожжённая трава». И ещё один символ уже знакомом идеографическом узоре рассыпалась серой бессмыслицей подшарящей по кострищу рукой стрелка. Среди пепла не было ничего, лишь обгорелый кусочек бекона. Стрелок задумчиво его съел. Так было всегда. Уже два месяца он преследует человека в чёрном, в этой пустыне, в нескончаемом, однообразном чистилище пустоты, и до сих пор не нашёл ничего. Только эти гигиенично-стерильные и диаграммы пепла костров. Ни разу ему не попалось какой-нибудь банки, бутылки или же бурдюка. Сам стрелок выкинул по дороге четыре штуки. Просто выбросил, как змея сбрасывает отмершую кожу. Испражнений он тоже не видел. Наверное, человек в чёрном их зарывал. А может быть, эти кострища — одна большая записка высоким слогом, по букве ЗАРАС. Кто его знает, что там написано? «Держи дистанцию, дружище!» Или, может быть, «Уже скоро конец!» Или, может быть, даже «А вот попробуй меня поймать!» Впрочем, это уже не имело значения. Стрелка совершенно не волновала, о чём говорится в этих записках, если это были записки. Его волновало другое. Когда он пришёл эта кострище уже остыло, как и все остальные. И всё-таки он приблизился к цели. Он знал это наверняка, хотя и не знал, откуда. Может быть, просто чутьё. Хотя это тоже уже не имело значения. Он пойдёт дальше и будет идти, пока что-нибудь не изменится. А если даже ничего не изменится, он всё равно пойдёт дальше. Бог даст, будет вода, как говорят старики — «Если Бог так решит, то вода обязательно будет, даже в пустыне». Стрелок поднялся, встряхивая пепел с рук. Больше никаких следов. Ветер, острый как бритва, давно срезал те бледные отпечатки, что могли удержаться на твёрдом сланце. Вообще ничего. Ни испражнений, ни мусора, никаких указаний на то, где их могли закопать. Ничего. Только эти остывшие кострища вдоль древней торной дороги, ведущей на юго-восток, и неумолимый дальномер у него в голове. Хотя, разумеется, было ещё кое-что. Притяжение юго-востока — это не просто движение в заданном направлении и непростой магнетизм. Он уселся и позволил себе отхлебнуть воды из бурдюка. Он подумал о том мимолетном головокружении, когда ему вдруг показалось, что он почти не привязан к миру. Интересно, что это значит? И почему в связи с этим головокружением ему вспомнился его рок и последние из старых друзей, которых он потерял, обоих, давным-давно, у Иерихонского холма? Ведь револьверы остались, револьверы его отца, а это гораздо важнее, чем рок или даже друзья. Или нет? Это был странный вопрос, тревожный. Но поскольку ответ был один и вполне определенный, стрелок решил не ломать себе голову. Может быть, позже он еще поразмыслит об этом. Но не сейчас. Он оглядел пустыню и поднял глаза к солнцу, что спускалось теперь к горизонту по дальнему квадранту неба, который, вот тоже тревожная мысль, располагался уже не совсем на западе. Стрелок встал, вытащил из-за пояса старые изношенные перчатки и принялся рвать без траву для своего костра. Он разложил костёр в круге пепла, оставленного человеком в чёрном. В этом тоже была ирония, которая, как и романтика жажды, показалась стрелку привлекательной. Горькой, но привлекательной. Он не сразу достал свой кремень и кресало, Он дождался, пока последние проблески дневного света не обратятся в летучие марево на земле под ногами и в узкую ядовито-оранжевую полосу на чёрно-белом горизонте. Он терпеливо сидел, глядя на юго-восток, туда, где высились горы. Он ничего не ждал. Он не надеялся разглядеть тоненькую струйку дыма от другого костра или оранжевую искру пламени. Он просто смотрел, потому что так было нужно. И в этом тоже была своя горькая привлекательность. «Чтобы что-то увидеть, надо смотреть. Понял ты, недоумок», — говорил Корт. «Бог дал нам глаза, чтобы ими смотреть. Вот и открой свои бурколы». Но там в горах не было ничего. Да, он уже близок к цели, но лишь относительно близок. Ещё не настолько, чтобы в сумерках разглядеть дым, или оранжевый проблеск костра. Он высек искру на охапку сухой измельчённой травы, бормоча бессмысленные слова старого детского заклинания. «Искра, искра в темноте, где мой сир? Подскажешь мне? Устаю я, пропаду я. пусть костёр горит во мгле». Вот странно. Человек вырастает и забывает про детство с его ритуалами и ребяческими заклинаниями. Многое теряется по дороге, но кое-что всё-таки остаётся, накрепко застревает в мозгах, вцепляется в тебя мёртвой хваткой. И ты несёшь этот груз всю жизнь, и с каждым годом он всё тяжелее и тяжелее. Он улегся на землю с наветренной стороны от костра так, чтобы дурманящий дым, навевающий грезы, уносился в пустыню. Ветер, разве что изредка поднимавший взвихренную пыль, дул спокойно и ровно. Немигающие звезды над головой светили тоже спокойно и ровно. Миллионы миров и солнц, головокружительные созвездия, холодное пламя всех первозданных оттенков. Пока он смотрел, Тёмно-лиловое небо сделалось чёрным. Прочертив огненную дугу над старой матерью, во тьме мелькнул и погас метеор. Огонь костра отбрасывал в ночь причудливые тени. Бес трава медленно выгорала, создавая новый узор, не и диаграмму, а простенькое перекрестие линий, навевающее смутный ужас своей чужды бессмыслице определённостью. Стрелок выкладывал траву для кострища, не думая о каких-то художествах. Главное, чтобы хорошо горело. Но узор всё-таки получился. Он рассказывал о чёрном и белом. О человеке, который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Костёр горел медленным ровным пламенем, и фантомы плясали в его раскалённой сердцевине. Стрелок их не видел. Он спал. Два узора, плоды искусства и ремесла, слились воедино. Ветер стонал, словно ведьма, чьё нутро разъедает рак. Его капризные порывы то и дело подхватывали дурманищий дым и, кружась, овевали стрелка. Так что он всё же вдыхал дурман. И дурман творил сны, как едва уловимое раздражение творит жемчужину в устричной раковине. Иной раз стрелок стонал вместе с ветром. Но звёзды были равнодушны к его тяжким стонам, как они равнодушны к воинам, распятиям и воскресеньем. И в этом тоже была своя горькая привлекательность. Два. Он спустился с последнего из предгорий, ведя за собой мула, чьи глаза, выпученные от жара, были уже мертвы. Три недели назад он миновал последний городок, а потом был только заброшенный тракт, да ещё изредка попадались селения жителей приграничья, скопления хижин, покрытых дёрном. То есть когда-то это были поселения, но они давно превратились в отдельные хутора, где обитали одни прокажённые и помешанные. Ему больше нравились полоумные.